Он дернулся от неожиданности, когда сзади над духом услышал голос. «Но как дела?» Рич, обернувшись, увидел стоящего на коленях подле себя лиса. «Какого черта, лис? Ты меня напугал!» «Прости не хотел? Так что там?» «Плохо дело. их там много. Насколько много?» «Пока не знаю. Точно больше десятка. Может, даже несколько». Плиц присвистнул, заверещал ПДА, и на экране стали появляться красные точки, которые группами рассредотачивались вокруг завода. Вот и подмога. Теперь в пределах связи через ПДА можно было следить за ходом операции. Рич настроил 23-ю волну, наушники с микрофоном, очень удобная гарнитура операции Теперь Рич мог слышать приказы, которые раздавались командирами отряда. Седьмой. Заходишь с левого фланга. Беркут, берите центр. Пятый. Прикрывать наступление. Фол, Рич и я пойдем с севера. Конечно, никто иной, как сам Рыжий, решил принять участие в операции. Рыжий был старше Рича на добрую дюжину лет. «Сейчас начнется», — подумал Рич. «Сынок, или еще что-нибудь в этом духе?» «Рич, прием! Как слышно? Рич! Прием! Прием хороший!» Это назывался Рич. К для удобства приписывали числа. Старым и устоявшимся даже давали имена. Систему придумал Рыжий, которая охотно была принята и быстро прижилась в рядах долго. «Как дела, сынок?» Все в том же репертуаре спросил Рыжий. «Пока все спокойно. Судя по всему, их там достаточно много. Десяток или два. Более точной информации нет. Возможно, на объекте присутствуют и другие мутанты». Что, «Что ты имеешь в виду?» Мне показалось, что я видел контролера, хотя я могу ошибаться. Черт! Этого нам еще не хватало. Так, ладно, я отправляю к вам группу 22. Ждите. Он сделал паузу. Всем доняет свои позиции. Через три минуты штурмуем. Командиром через минуту на ПДА появятся данные сканирования на предмет аномалии. Не вляпайтесь, голубчики, ни во что. Огонь не открывайте. Стрелять по моей команде. Всем проверить оружие. На позицию. Было видно, как отряд, рассредоточившись согласно инструкциям Рыжего, судя по всему, будет жарко, раз он пожаловал сюда лично. Спустя минуту, как и обещал Рыжий, шелестя ветками кустов, во враг спустился к ватт во главе с Вороном. Ворон — бывший сталкер, решивший примкнуть долгу после потери своих лучших друзей. У него с зоной свои старые счеты. Сток, второй долгой, следовавший с вороном, был его лучшим другом в долге. В отличие от ворона, сток был достаточно крупным. На плечах у него висел крупнокалиберный пулемет. Ворон поприветствовал сидящих. В руку замыкали Ярик и Ёж. Оба новенькие еще неуверенно отдержались, но зона им уже успела досадить. Тот и другой были друзьями, служили вместе. Деревня, откуда они родом, располагалась в паре километров от границы зоны. Собственно, куда они были отправлены служить. Периодические выбросы гнали мутантов за пределы зоны. Единственное, что их останавливало, так это минные поля и хорошо укрепленная граница в виде колючки, пулеметных вышек и дотов. При более сильных выбросах использовались напал и артиллерии. Иногда в сдерживании натиска участвовали вертолеты. Но, как правило, вертолеты утюжили мутантов до того, как они подбирались к границе. Тем более, само место, куда были посланы служить Ярик и Йов, было менее опасно. Да и добирались до них мутантов. Немного. Всех их перестрелять было расплюнуто. Вот тогда все и началось. Ночью, когда никто не ожидал. Взорвавшийся мины, Прорыв. Мощный прожектор высветил стадо несущихся на за мутантов. Солдатам еле удавалось сдерживать натиск. Бой закончился часа через три, когда уже расцветало. Все поздравляли друг друга, ведь в этот день все стали братьями. В полдень за ними приехал военный джип. Друзья не поняли, что они такое натворили, за что их забирают. В дороге лейтенант рассказал им, что в южнее по границе зоны был мощный прорыв, сдержать который не удалось. Погибли все. Мутанты вырвались и, преодолев те самые пару километров, практически ничего и никого не оставили в поселке. Те, кто выжил, потом рассказывали страшные вещи. Несколько дополнительных миротворческих взводов уничтожили мутантов в прилегающих лесах. Продвижение дальше было блокировано, но ребята потеряли родных и поклялись отомстить за их смерть. Выйдя на нужных людей, они дезертировали в зону и присоединились к группировке ДОВ. «Да что там! Практически у всех членов группировки был зуб на зону. Всех она так или иначе коснулась». От истории, рассказанных долговцами, Мару шел по коже. Каждый осознавал, насколько бойцы близки друг к другу по духу. Долговцы заняли ключевые позиции, окружив завод плотным кольцом. Специально для операции были подтянут небольшой отряд снайперов. Конечно, в каждом кваде был свой снайпер. Но поскольку долг не располагал большим количеством людей, Все снайперы из группировки были включены в штурмовые группы. После дальнобойной зачистки они должны были принять участие в штурме завода равне с остальными. Снайперы рассредоточились по огневым позициям. Расстояние до завода от разместившихся кладов было сокращено по максимуму в пределах скрытности. Заверещалка ДА на экране высветилась желтыми пульсирующими точками засеченной аномалии. В правом верхнем углу начался отсчет. С каждой секундой бурлящее чувство накатывало в желудке. От волнения начинало не хватать воздуха. Усталость, влажное дыхание. Бойцы плотнее прижали к себе стволы. Три, два, один. Сразу с нескольких огневых позиций снайперские выстрелы поразили цель. Бетонные плиты забора окрасили сбора красный цвет. Правососы с простреленными головами. Падали на землю, просто раненые, издавали разносившиеся по окрестностям ужасные вопли. Нападение было внезапно, но не прошло и пяти секунд, как возле завода началась возня. «Вперед!» – заревел голос Рыжего в гарнитуре. Он был возбужден. С разных сторон группы открыли огонь. Прикрывая друг друга, клады методично продвигались все ближе к полуразрушенному заводскому зданию. Кровососы достаточно быстро оправились от первого поражения и перешли в контратаку. Из-за заборов поднялись резервы. Их стало намного больше. Плотный огонь останавливал кровососов уже на расстоянии 3-5 метров от бойцов. Долговцы только успевали менять магазины. За забор полетели гранаты, повсюду стрекотали автоматы, так что закладывало уши. Казалось, кровососы лезут из всех щелей, мотанты были сильны. Приходилось потратить не одну пулю, чтобы успокоить тварь. К тому же, Защитный слой и быстрое перемещение из стороны в сторону путали бойцов. Создавалось впечатление, что долговцы борются с воздушными призраками, которые просвечиваются насквозь. И когда пули попадали в цель, слышалось одобрительное восклицание. Бойцы сжали кольцо, в некоторых местах завязались рукопашные, но подоспевшие со всех позиций группа снайперов поддержала товарища огнем, прижимая мутантов. Когда начался штурм, снайперское оружие оказалось бесполезным. И хаотично движущаяся цель практически невозможно попасть. В хаотично движущуюся цель практически невозможно попасть. Из дыры в заборе появлялись все новые и новые кровососы. Два квада во главе с Ричем и Вороном с двух сторон расстреливали пытающихся выбраться твари. Один вылез настолько стремительно, что успел прыгнуть в сторону ежа. Тот нажал на спусковой крючок дробовика. Кровосос отлетел на 2 метра и угодил спиной на торчащую из забора арматуру. Меткий выстрел веса положил конец мучения мутанта. Слева бойцы отбивали атаку из главных ворот завода, на которых в алюминиевом узоре угадывалась облупившаяся от запустения и сырости звезда. Створки ворот скрипели, и было слышно, как пули со звоном рикошетят от потемневшего металла. Один, прорвавшийся кровосос, пытаясь увернуться от пули, угодил ведьминин Студин. Раздался истошный рев. Кровосос, теряя силы и пытаясь выбраться из аномалии, теряя прозрачный защитный слой, становился видимым. От аномалии у него размягчались нижние конечности. Ужасная смерть. Врагу такого не пожелаешь. Бойцы не стали дожидаться, пока кровосос в мучениях медленно увязнет в этой жиже полностью. Несколько метких высл в голову избавили его от страданий. Все-таки в рядах долго еще осталась гуманность, подумал Ричард, не прекращая огонь по появившимся новым целям. Натиск стал ослабевать, и вскоре бойцы смогли достаточно свободно продвигаться по территории завода. Раненых кровососов добивали без жалости. Здание завода было оцеплено полностью. Штурмовые группы рассредоточились по разные стороны от входа в обвершавое здание цеха. Завод занимал большую территорию и состоял из группы строений, складов и основного здания цеха. Основные ворота здания цеха были перекошены. Одна створка вывернута так, что половина ворот, завалившись на бок, скрывалась в темноте проема. Около ворот цеха к штурму приготовилась группа рича и ворона. К подбежал запыхавшийся рыжий. «Ну вот и свиделись, наконец! Завершим это дело!» Все одобрительно кивнули. Рича всегда поражал этот сильный духом неустрашимый человек. Долговец посмотрел на Рыжего, тот подмигнул и добродушно улыбнулся. Все приготовились к захвату. Два боковых входа из подсобных помещений были предоставлены оставшимся отрядам. Кватфолл и снайпера остались патрулировать территорию вокруг завода. В проем ангара полетели гранаты. Мгновение спустя после взрыва, с уже на голову приборами ночного видения, Рич и Рыжий быстро нырнули в темноту цеха. Внутри было душно и пыльно. В зеленом свете выступили контуры ржавых станков, оборудования и прочего хлама. Бойцы заняли позицию по разные стороны от входа. Ловя в лазерный прицел, цель «Чисто! Все чисто!» По очереди раздалось голоса остальных штурмгрупп. По очереди В здании стали подтягиваться другие бойцы, занимая огневые позиции. Глаза быстро привыкали к полумраку. В цехе не было темно. Свет поступал через разбитые окна в потолке, с которых сыпались пыли и обрывки грязного полиэтилена. Пробивающиеся лучи выхватывались в темноте мрачные железные конструкции. Рыжий с речи сняли приборы ночного видения. Теперь они были без надобности. Включились подстольные фонари. Продвигаясь метр за метром, долго прикрывая друг друга, все глубже продвигались в глубину зданий. Внезапно сзади вниз полетела массивная балка. Лис успел отскочить в сторону, и балка упала в метре от его ног. Из прогнившей трубы выскочило несколько крыс. Одна из них была настолько крупной, что напоминала скорее кошку, чем крысу, с большим, толстым змеиным хвостом. Лис стал на колено, поймал на мушку крысу и легким нажатием на спусковой крючок дал очередь. Звизнув Крыса разлетела с кровавыми в разные стороны по округлому станку. — Что за рассадник? — сплюнул он. — Как у бабушки в погребе? — бойцы улыбнулись. Шаря по темным углам, свет фонарей выхватывал голые заплесневелые стены, которые были завалены кучей хлама. Тут же были заброшены грузовики типа ЗИЛ, различные покрышки, какие-то пакеты, пожелтевшие газеты, гаечные ключи. Хаотично валяющиеся бочки, надпись на которой давно стернулась, и прочитать надписи на них было невозможно. В одном из углов переливался светло-зеленым светом ведьмин студий. На одной из колонн до самого потолка разрослась белая плесень, трогать которую крайне не рекомендуется. В одном из коридоров мелькнули огни. Методично ухватывающие из темноты пол, стены коридора с обвалившейся штукатуркой. Клады семь и пять проникли с левой стороны здания через подсобный вход. Создавая круговые сигналы фонарем и получив ответные, мол, свои, группа двинулась дальше. Речи о ней беспокойства, беспокойство. Что-то не так. Неужели тут больше никого не осталось? Надеялись уничтожить гнездо, но на заводе никого больше нет. Да и кровососов они перебили не так уж и много. Впрочем, долго все любят употреблять слово достаточно. Все-таки очень странно, вокруг, так тихо. Ричарда передернул. Атама обратильно посмотрел на него. Тот мотнул головой. Минуту спустя из бокового туннеля вынырнула группа Беркута и присоединилась к остальным. Не с той твари, которая попадется им на пути. Почти одновременно все прекратили передвижение и стали слушаться из -за соседнего зала слабо доносился тихий звук а скорее даже скрежет как будто чем-то скребли по полу. рыжий поднял руку вверх и показал в воздухе направление движения отряда кват ворона был оставлен прерывать возможные отступление группа речи и беркута возглавляемые рыжим стали по очереди перемещаться в соседний зал обходя кучу лома Долговцы достигли неширокого проема с облупившейся зеленой краской, на стены которого падала светло-фиолетовая волнующая По Поскрипывание усилилось. На лицах товарищей речь прочел удивление. Перебегая в полуприседе, бойцы заняли позиции за перевернутыми металлическими столами и оборудованием. В дальнем углу зала дымилась покрышка. Черным дымом, слоем копоти, покрывала потемневшую колонну. Метрах в метрах пяти от костра, ближе к квадам, на кафельном потрескавшемуся полу, словно волчок, кружился переревающийся фиолетово-белый шар, от которого исходило свечение. Все устремили взгляд на шар. Прича охватила волнение. Прошла минута, но ничего не происходило. Рыжий кивнул сэму. Командир квада утвердительно кивнул в ответ. И жестом отдал одному из своих людей приказ проверить. Калак достал из кармана гайку и бросил ее в шар. Гайка ударилась в шар, отлетела и осталась лежать в полуметре от крутящегося шара. Похоже на артефакция. Проверить. Сэн стал делать аккуратные шаги в сторону шара. цели с него и Голова Рича была переполнена мыслями. Странно, что-то не сходится. Как-то нелепо все это выглядит. Прям какой-то сюрреализм. Откуда этот артефакт? Сэм уже стоял рядом и, отведя автомат, протягивал шару руку. Откуда артефакт? Думал Рич. Вот так кто-то его оставил. Мысль моментально пронеслась в его голове. Сэм уже дотронулся рукой до шара и попытался остановить ее. В ушах уже начался усиливающийся псионический тонкий писк от которого начала раскалываться голова. Бойцы, выронив автомат, по одному стали хвататься за голову. «Все назад!» – заорал Ричард. «Это ловушка!» Все было похоже на какое-то безумие, как будто в замедленном фильме. Бойцы бросились к выходу, хватая упавшее оружие. Кто успевал это делать? Кто был в состоянии, за шкирку тащил товарищей, катавшихся по земле, обхвативший руками голову. Сэм, обезумивший, ползал на коленях возле шара. Рич перехватил взгляд рыжего. «Я его вытащу!» «Рич! К выходу все!» Рич бросился к Сэму. Рыжий стал помогать выводить бойцов, сделав два мощных прыжка. Ричард подхватил товарища за подмышки и поволок к проходу. Спустя три секунды из шара разнеслась обширная светоэлектрическая волна, похожая на взрыв. Все озарилось. Рич затащил Сэма лежащий на боку станок и пригнулся сам, закрыв с собой товарища. Волна прошла мимо. Задев спасавшихся людей, она отбросила их на железяки и колонны. На встречу долговцам бежал клад ворон. Услышав доносившийся шум, ворон догадался, что это не просто отступление. Бойцам нужна помощь. Долговцы приходили в себя, помогая друг другу подняться на ноги. Некоторые сидели, прислонившись спиной к холодной стене или металлу пытаясь понять, что произошло. Рич стал переводить в чувство Сэма. Тот тяжело дышал. Но глаза его были закрыты. «Срочно в лагерь его!» К ним подбежал Рыжий. Подтверждая слова Рича, он распорядился сразу доставить Сэма к медикам. Когда последнего вынесли из здания, Рыжий обратился к Ричу. «Как ты узнал, что это ловушка? Ты спас нам всем жизнь!» «Здесь каждый друг другу жизнь спасает. По нескольку раз на день. «Наверное предчувствие. Но это выглядело как-то уж больно подозрительно. Тем более мы рассчитывали обнаружить здесь гнездо. Но завод оказался пустым. Как будто бы нас тут ждали. И, конечно, оставили сюрприз. Ты не находишь странным, что в дальнем углу костер горел? Из чего бы, если тут были только одни кровососы? Вероятно, кто-то его зажег до того, как они здесь обосновались», – возразил Рыжий. «Нет». Скорее уже во время. Но почему? Стена рядом практически не успела еще почернеть от копоти. Открытое пламя от силы горело час. Но кровососы не используют огонь. Да, но я и не говорил, что огонь развели кровососы. Рич странно улыбнулся. Не считаешь ли ты, замелся рыжий, всякое возможно, но утверждать я бы пока не хотел. Хотя подозрения у меня есть. Старому долго все ничего было возразить. Помолчав немного, он ответил. Возможно, ты прав. Но в таком случае это было не самым страшным, с чем мы еще столкнемся. Кстати, что будем делать с ловушкой? Мы же не бросим ее вот так, на погибель одиночек? Она уже не опасна. А про аномалию? Да. А скорее всего, эта аномалия вызвана артефактом. Ты сам видел. Это был шар. Я полагаю, что эти твари используют артефакты как оружие. Оружие против нас. У нас свое, у них свое. Должен признать, у них оно эффективно работает. Я, конечно, видел различные свойства артефактов у наших ученых, но такое, то по сравнению с этим детский сад. лично ничего не ответил. И рыжий поднес рацию карту Молния! Заберите артефакты из зала на обследование. И поаккуратнее там. Из соседнего помещения накатывала глухая тишина. Ричард готов был покляс, что своими глазами туда осторожно прошел суслик. Ричард обошел зал, рассматривая старые странные станки. А ведь когда-то они работали на благо страны. Он взглянул на прогнившую крышу. С проломленных балок капала вода. Но было что-то неестественное во всем этом. Ричард ощущал это всем телом. Вот в чем дело. Вода, стекая с крыши, падала вниз и, пролетая добрых 10-15 метров, образовывала небольшую лужу, из которой дальше утекала в сторону под разбитую плитку. Но вот что было странно, Ричард совершенно не слышал никакого всплеска от падения воды. Он снял перчатки и поставил руку под капельку. Ничего необычного. Он телом ощутил стук капель по свою ладонь. В такой тишине он просто должен был услышать, как капает вода. Но нет. Рич убрал руку надел перчатку. Стал осматривать зал более внимательно. Ржавые станки непонятного назначения. Покрыты ржавчиной. Ничего привлекательного. Старые разорванные покрышки, разбитые столы, тиски, закрепленные на край металлического стола. Куча проволоки, пустые банки, куски резины, куча трепья. Тут можно было найти и противогазы, валяющиеся в полном беспорядке на полу, скорее всего разбросанные в суматохе, при срочной эвакуации. С тех пор здесь никто не проводил порядок. Стены с выбитой плиткой, за которыми проглядывалась старая выцвешшая краска. Какие-то крючки, возможно, для спецодежды. Неожиданно краем глаза Ричард уловил едва заметное движение. Он резко обернулся. Голые ободранные стены с облупившейся краской. Что это такое? Толкнув ботинком короб, взведя автомат, долговец направился в сторону, где что-то, как ему показалось, двигалось. Рич подошел вплотную, к противоположной стенке. По отреснувшим плиткам медленно с потолка стекали капли воды, мерцая искря в тусклых лучах света. Долговец поднял руку, неожиданно поверхность дрогнула, и по стене прокатилась влажная волна. Вот оно! Я нашел! подумал рич и громко во весь голос прокричал «Сюда! Я нашел!» Но не успел он договорить, как почувствовал, что рука проваливается сквозь стену. Это было столь неожиданно, что Ричард не успел сообразить. Рука затягивалась все глубже. По инерции он оперся второй рукой, чтобы оттолкнуться от стены. Но та тоже провалилась. Казалось, что не хватает воздуха. Перед тем, как лицо проникло сквозь стену, Ричард Сделал вдох, перед глазами все расплылось, непонятные звуки, сильная, резкая боль в голове, темнота.